Глава 160. Столица Клен. На следующий день, при первых лучах солнца, мы переместились перед небольшим храмом. Архитектурный замысел этого здания был таков, что оно сливалось с самим деревом, отчего тень листьев падала на его крышу. Понта сидела на моем шлеме, Ариана подавляла зевоту, а Дилан молча стоял впереди, поскольку на сегодняшний день он являлся нашим гидом. Будучи человеком гор-равнин, чьем и требовалось специальное разрешение на вход в столицу Клен, по этой причине она осталась Гленнис, матерью орианы. Водя храм, первыми, на что опал мы взор, стали высокие столбы, служившие опорой здания. В центре святыни стояла круглая возвышенная платформа, на которой отчетливо виделось магическое образование. Дилан коротко переговорил с эльфом, ответственным за святилище перемещения. «И как только мы все вошли на платформу, образование ярко засияло, и ощущение волнистого плавания». распространилась по всему телу. Когда свет погас, мы оказались на другом месте. Могло показаться, что ничего не изменилось, но это не так. Размеры здания сильно возросли, это можно было заметить невооруженным глазом. Вместо одной магической формации в комнате обнаружилось несколько платформ. В отличие от маленькой святыни, в более обставленной мебелью комнате было несколько охранников. Видимо, перемещение в Клён прошло успешно. Обменявшись в пару слов, Дилан повел нас к выходу из храма. Хм, итак, мы прибыли в Клён, центр эльфийской власти. Кьюн? Несмотря на благоприятные обстоятельства, по которым я попал сюда, мой мозг по-прежнему подавал сигналы беспокойства. Как ни крути, это столица эльфов, место, вход в которое у меня был закрыт по сей день. Даже Понта проявила свое волнение, повиливая хвостом. Поскольку пушистые лисы считались редко встречаемыми духовными зверями, Понта собрала вокруг себя повышенное внимание эльфов. К слову, Раротоя и Клен отличались, как небо и земля. Передо мной открылся разросшийся город, даже не так, городищем. Если Раратоя смахивала на деревню уважающую природу, здесь же был положен асфальт, по которому бегали детишки. а взрослые занимались своими делишками. И несмотря на раннее утро, продавцы магазинов уже всеми силами старались завлечь к себе клиентов. Энергичности здесь было больше, чем на любом человеческом рынке. Ну, по крайней мере, на тех, на которых мне довелось побывать. Просто то одного наблюдения за их движениями мое тело переполнялось бодростью и силой. Среди бесконечного потока эльфов мое внимание привлекли несколько фигур. Их рост составлял около 130 сантиметров. Да, рост может и детский, но толстые пальцы рук, затвердевшие, как у свиньи кожи, длинные бороды, явно говорили о том, что недавно вышли из младенчества. Ариана Доно, они... Ариана, похоже, ожидала моего вопроса и ответила мне без оглядки. Это гномы. Что касается людей, для них они давно вымерли, но они живут в клёне в Чечении довольно долгого времени. дело набернулся и добавил от себя. Конечно, их проживание – государственный секрет. Когда дело набернулся мы с Понта оперативно кивнули, подтверждая вышесказанное. Мы следовали за Диланом, а Ариана начала рассказывать мне тайную историю гномов. В конце концов, мы наткнулись на самое большое из древостоев. «Хм, получается, люди охотились на гномов и за их металлургическими технологиями». Ариана указала на меня указательным пальцем, когда я прервал ее урок истории. «Первый вождь эльфов, Эванжелин, решил защитить их. Так что не говори никому за пределами леса. Прошу, пойми меня, Арк!» Ариана посмотрела прямо мне в глаза, как бы жалостно давая предупреждение. «Смысл говорить мне об этом? Ведь я ношу имя Раратойя». Кюн Я ударил себя в грудь, чтобы передать свое восторженное понимание. Понта присоединилась и высунула грудь, словно бравый спартанец готовился к бою. Когда она заметила взгляды окружающих людей, наблюдающих за нашим обменом, Ариана замерла на мгновение. Естественно, что рыцарь в сверкающих доспехах выделялся бы на фоне общественности. Ариане, похоже, не понравилось повышенное внимание, поэтому она принялась догонять Дилана, который уже покинул этот район, в связи с чем не пришлось последовать ее примеру. Город Клён славился своим эстетичным зрелищем, которым нужно созерцать. Здания высотки были схожи на небоскребы из моего мира, из-за чего у меня немного пробило на ностальгию, а заводы и фабрики придавали городу некий фантастическо-футуристический оттенок. Те воздушные дорожки, проложенные между высокими зданиями, были большой редкостью в городах, поскольку даже одна постройка одной такой конструкции считалась настоящим подвигом. Увы, мне пришлось лишиться этого зрелища, когда Ариана приняла дергать меня за край мантии, как бы намекаясь следовать за Диланом, который снова вырвался вперед. «Не волнуйся, нам еще доведется побывать здесь. Сам понимаешь, чего мы остальные ждут нас, так что будет лучше, чтобы мы побыстрее закончили тут свои дела. Я понимаю твои чувства, мне бы и самой захотелось остаться здесь на чуть больше срок. Прости, что разыграл такой спектакль». После этого я сдержал свои эмоции и ускорил темп ходьбы. В конце концов, здания уступили место большому открытому пространству. Башня, которая возвышалась над обычными зданиями, стояла в центре данного пространства, словно пытаясь пронзить небо. Хоть крона деревьев и не считалась тоже редкой, как у древа короля драконов, но на все же была несколько толще. А само дерево не было похоже ни на одно людское. Его бы словно соткали вместе, отчего оно смахивало на, на Баобаб, как мифическая вавилонская башня. Я бессознательно кивнул и сказал точно своему собственному наблюдению, а вот кому кивал, непонятно. Наверное, своему воображению. Дилан прямым ходом двигался к башне гигантского дерева. Группы стражников, стоящие у основания Вавилонской башни, заметили меня еще на подходе к ней. Дилан позвал охранников и немного поговорил с ними, после чего они предложили нам войти, как мы в принципе и поступили. Внутренняя часть башни напоминала вестибюль офисного здания высокого класса. Да что уж говорить, даже нашелся администратор, сидящий за столом, что поприветствовал нас с улыбкой. Увидев Дилана, администратор подал сигнал нашему гиду, в оказалась миловидная женщина, которая шагнула вперед и вежливо попросила нас следовать за ней. Гид отвела нас в коллекцию цилиндрических комнат и загнала в одну из них. Этот номер не был большим и обставленным мебелью, просто возвышенная платформа с хрустальным шаром, встроенным в ее центр. Это произвело на меня впечатление небольшой будки-гадалки, но когда наш гид положила руку на шар, он начал излучать свет, прежде чем я почувствовал плавающее ощущение. О! Я был немного удивлен, когда круговая платформа беззвучно начала подниматься по цилиндрической комнате. Я сравнил эту конструкцию с лифтом. Нет, у них все более продвинутое. В номере точно не было никаких проводов. Такой тип лифтов можно было запросто встретить на ужин фантастическом фильме, аниме или книге. Ну а я, не упустив момент, решил насладиться местным зрелищем. Не каждый день можно увидеть такие технологии. Гид одарила меня соблазнительной улыбкой, в то время как лицо Арианы стало походить на помидор. В конце концов, плаващие ощущения из платформы остановились, и гид вывела нас из комнаты. Выйдя из лифта, я обнаружил, что здесь есть мост, соединяющий не только секции здания, но и весь клён. Пейзаж настолько завораживал душу, что не смог устоять и подойти к окну, чтобы всеми чувствами насладиться красотами человеческой природы. Ах, какой восхитительный вид! Вид на город, наполненный деревьями, раскинулся подо мной. Отсюда я даже мог видеть куполообразный спортивный стадион. Также там было великолепное озеро, кажущееся морем и простирающимся от северной и южной окраин города. Густой утренний туман, тщательно скрывающий несколько рыбацких суден, коих мне удалось разглядеть, и еще многое другое. Один только этот виз заслуживал награду такую как «Восьмое чудо света». Но тут мне вспомнились конкуренты, способные побороться за первое место в этой линейке наград. «Долина драконов», «Дерево короля драконов», «Шварцвальд» и «Горы Кенрея» на южном континенте были прекрасны и по-своему завораживали. Если, конечно, не вспоминать монстров, часто донимавших. Все эти воспоминания заставили меня глубоко вздохнуть, все больше погружая в ностальгию, пока Риана, дергающая мою мантию, не вернула меня к реальности. «Поторапливайся давай!» Когда я посмотрел на источник шума, я увидел тревожное выражение лица Арианы. Дилан и наш гид смотрели на нас, ожидая нас. «Прости, прости!» Я извинился перед Арианой и двинулся вперед. Вскоре мы наткнулись на роскошные двери. Обе двери были украшены яркими разноцветными растениями. Так как мы с Диланом заранее запланировали эту встречу, я взял фляжку в руки и хлебнул родниковой водицы собранную сегодняшним утром. Пока я готовился, наш гид и Дилан вошли в комнату, и спустя какое-то время нам разрешили войти внутрь. За окутанными дверями находилась комната, не сильно богатая мебелью и украшениями. Номер был довольно большой, но центральный стол и 11 человек, сидящий вокруг него, напрочь перебивали все недостаток. В то время как большинство являлось обычными эльфами, среди них затесался и темный эльф с гномом. Это и есть та самая верхушка великого леса Канады. Другими словами, они были десятью великими старейшинами и вождями третьего поколения. Когда мы вошли, их взор сразу же упал на нас, но их реакция оказалась несколько обыденной. Все просто начали перешептываться между собой. для я был не более, чем эльф в бронежилете. Иными словами, причина для разговора послужил не я. делан столько времени прошло. Сидящий в самом дальнем конца стола эльф внезапно заговорил.